Булька. У меня была мордашка. Ее звали Булькой. Она была вся черная, только кончики передних лап были белые. У всех мордашек нижняя челюсть длиннее верхней, и верхние зубы заходят на нижние. Но у Бульки нижняя челюсть так выдавалась вперед, что палец можно было заложить между нижними и верхними зубами. Булька был смирный и не кусался. Был очень силеный цепок. Когда он, бывало, уцепится за что-нибудь... что стеснет зубы и повиснет, как тряпка, и его, как клеща, нельзя никак оторвать. Один раз его пускали на медведя, и он вцепился медведю в ухо и повис, как пиявка. Медведь бил его лапами, прижимал к себе, кидал из стороны в сторону, но не мог оторвать, и повалился на голову, чтобы раздавить бульку, но булька до тех пор на нем держался, пока его не отлили холодной водой. Я взял его щенком и сам выкормил. Когда я уехал служить на Кавказ, я не хотел брать его и уехал от него потихоньку, а его велел запереть. На первой станции я хотел уже садиться на другую лошадь, как вдруг увидел, что по дороге катится что-то черное и блестящее. Это был мой Булька в своем медном ошейнике. Он летел во весь дух к станции. Он бросился ко мне, лизнул мою руку и растянулся в тени под телегой. Язык его высунулся на целую ладонь. Он то втягивал ее назад... Глотая слюну, то опять высовывал на целую ладонь. Он торопился, не поспевая дышать, пока его так и прыгали. Он поворачивался сбоку на бок и постукивал хвостом о землю. Я узнал потом, что он после меня пробил раму и выскочил из окна, и прямо по моему следу поскакал по дороге и проскакал, так верст двадцать в самый жар.